Я умею читать только свой требник. Да и то потому, что знаю наизусть службу Господню милости Богородицы и Святого Витальда». А, на ну, тем лучше. Итак, отнеси это письмо в замок Филиппа де Мальвазена. Скажи, что письмо от меня писал его храмовник Бриан де Багильбер и что я прошу его как можно скорее отослать это письмо в Йорк.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 Нужда изощряет тум, а потому он пробормотал, что если люди разбойничают, то церковь придает их отлучению, а государство ставит вне закона. — Черт возьми, — сказал Фрондебёв, — ты говоришь сущую правду. Я и забыл, что эти негодяи способны ободрать до нога жирного аббата ничуть не хуже своих французских собратьев. Ведь это они, кажется, поймали настоятеля сантывского аббатства, привязали его к дубу и заставили петь обедню, пока, ша... <пока шарили в его сундуках и сумках. Не, клянусь святой девой, эту штуку проделал, да, проделал Готье из Мидлтона, один из наших соратников.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 «Теперь ступай скорее», — сказал Фрундебёв. «Только исполни моё поручение, и ты увидишь, что мясо саксов будет здесь так же дёшево, как бывает свинина на бойнях в Шеффилде». «Да, вот что. Ты, кажется, довольно весёлый, поп. Так приходи после побоищ, я тебе выставлю столько мальвазий, сколько хватит напоить до да пьяна, ведь ваш монастырь». «Разумеется, мы ещё встретимся», — ответил Седрик. «А пока...»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 Тот он обернулся в сторону замка, швырнул золотую монету и проговорил. «Провалиться бы тебе вместе со своими деньгами, вероломный норман!» Фрондебёв не расслышал этих слов, но видел сопровождавшее их движение, которое показалось ему подозрительным. «Эй, стрелки!» — крикнул он часовым, стоявшим на страже у наружного бастиона. «Пустите-ка в догонку этому монаху! Нет? Стойте!» прибавил он, видя, что они уже натягивают луки. «Не нужно стрелять, ведь другого гонца нет, приходится верить этому. Но я думаю, он не посмеет меня обмануть. В худшем случае придется заключить договор с теми саксонскими псами, что сидят у меня на цепи. Эй, жиль тюремщик распорядись, чтобы привели ко мне Седрика Ротервудского и другого болвана, его товарища, как его там, Конингсбургского».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 «Я-то ни копейки не дам», — отвечал бедный Вамба. «А что касается вашего обещания повесить меня за ноги, так это, пожалуй, не дурно. У меня, говорят, мозги перевернулись вверх ногами э, с той как на меня надели колпак. Так если меня повесить головой вниз, может, мозги-то и станут опять на место». «Пресвятая Женевьева!» — воскликнул Фрондевев. «Кто это со мной говорит?» Он шип шапку Седрика с головы шута, и при этом заметил на его шее роковой признак рабства — серебряный ошейник. — Жель! Клеман! Псы окаянные! — крикнул разъярённый Норман. — Кого вы мне привели? — На это, кажется, я могу ответить, — сказал Деброси, только что вошедший в зал. — Это потешный дурак, Седрик тот самый, что так мужественно вступил в состязание с Исааком из Йорка на турнире по вопросу о том, кому занять место почётнее. Но «Ну, это я за них решу», — сказал Фрондебёв. «Повешу их на одной виселице, и пускай висят рядом, если его хозяин и этот Боров из Конингсбурга не выкупят их жизнь дорогой ценой. Над ним выкупом они от меня не отделаются. Пусть сдадут обязательство увести с собой толпы бродяг, окруживших замок, отпишут отречение от своих прав и вольностей и признают себя нашими вассалами».